Глава 8. Расположившись в своем частном кабинете под охраной Кроганов Телохранителей, Ариата Лоак наблюдала, как Санак идет в его сторону, пробираясь через толпу загробной жизни. Она досконально изучила батареанский язык тела. Точно так же она могла читать движения и выражения лиц практически любого разумного существа в галактике. За долгие столетия своей жизни она научилась замечать малейшие детали, которые могли бы подсказать ей, когда собеседник врет счастлив ли он или печален, или же, как чаще всего бывало перед лицом королевы пиратов, напуган. Наблюдая за Санаком, она уже знала, что он нес ей плохие новости. В течение трех последних дней ее люди расследовали исчезновение пола. Обычные способы дознания, принятые на Омеге, от простых бесед до жестоких допросов, не дали ничего. Никто ничего не знал о похищении или хотя бы о самом этом человеке. Он был одиночкой, Кроме как с Лизель, он ни с кем больше не проводил время, если только дело не касалось работы. Ее последней надеждой был его терминал Экстранета. Он подвергся процедуре полной очистки, но ее эксперты уже пытались извлечь остатки информации с оптического носителя. Другая команда пробовала следить пути входящих и исходящих сообщений с этого терминала, прочесывая пакеты данных, прошедших через ретрансляционные буи, связывающие Омегу с галактической информационной сетью. Стоимость расследования превышала все разумные пределы, но Ария легко могла себе это позволить. И хотя одна ее часть делала это для того, чтобы отомстить за убитого ребенка, другая, более расчетливая часть, знала, что продолжение поисков возможного предателя, невзирая ни на какие расходы, станет мощным сигналом всем остальным ее людям. К сожалению, складывалось впечатление, что все ее усилия оказывались напрасны, «Техники ничего не нашли», – попыталась угадать она, когда Санак подошел к платформе. «Они нашли много всего», – мрачно ответил он. Ария нахмурилась. В чтении языка тела была одна проблема – неопределенность. Она знала, что Санак чем-то расстроен. Она не знала, чем именно. «Что вы обнаружили?» «Его настоящее имя Пол. Когда-то он работал на Цербер. Цербер пытается проникнуть на Омегу?» – предположила она. Батрианец покачал головой, и Ария разочарованно сдвинула брови. «Просто расскажи, что тебе известно», – резко сказала она. Арие всегда нравилось производить впечатление, будто она полностью владеет ситуацией. Говорили, что она всегда находится на два шага впереди конкурентов, потому что знает, что они скажут или сделают раньше их самих. Ничто не могло удивить ее, ничто не могло застать ее врасплох. Ей не нравилось бросаться догадками, которые оказывались неверны, Это портило ее имидж. Грейсон раньше работал на Цербер, затем пошел против них. Это как-то связано с его дочерью и женщиной по имени Кали Сандерс. Мы не смогли найти его дочь, она пропала два года назад, но мы нашли Сандерс. Техники сказали, что Грейсон звонил ей каждые пару недель, и он послал ей сообщение в ночь исчезновения. «Где она?» – спросила Ария, подозревая, что ей не понравится то, что она услышит. Она работала в школе для человеческих детей-биотиков, но она покинула ее на следующий день после исчезновения Грейсона. Мы отследили ее до цитадели. Сейчас она под защитой адмирала Дэвида Андерсона. Знания Арии в области политики и власти простирались далеко за пределы банд Омеги. Она узнала имя Андерсона. Он был консультантом советника Донала Ундины и одним из высших дипломатических чиновников Альянса. Королева пиратов правила Омегой железной рукой. Ее влияние в той или иной форме распространялось по всем граничным системам. У нее были даже агенты, работающие внутри пространства цитадели. Но сама цитадель была совершенно другим делом. Во многих смыслах, эта огромная космическая станция была зеркальным отражением Омеги. Она являлась экономическим, культурным и политическим центром пространства цитадели. И Ария прекрасно знала, что если бы власти Цитадели узнали, что она пытается как-то вмешаться в тамошние события, ее ждало бы неминуемое возмездие. Официально Омега не попадала под юрисдикцию Совета, но если бы они почувствовали, что Ария пересекла черту, если бы они решили, что она представляет угрозу стабильности в пространстве Цитадели, они вполне могли бы послать по ее душу спектра. Спектры не были связаны с законами и конвенциями, составляющими межгалактическую политику. Никто бы не удивился, если бы один из них прилетел на Омегу и попытался убить Арию. Шансы, что он сумел бы выполнить свое задание, были невелики. Но Арию удалось пережить больше тысячи лет вовсе не потому, что она подвергала себя риску. Она была терпелива и осторожна, и даже смерть ее дочери не сможет изменить этого. «Пока ничего не предпринимайте, но следите за развитием ситуации», – распорядилась она. Дайте мне знать, если что-то изменится. И продолжайте искать, куда мог деться Грейсон».